«Беглецы!» Они бежали вперед. Бесконечные коридоры военной базы сменяли друг друга. По пути не встретилось ни одного человека. И это к лучшему. Старец, несмотря на свой возраст, не отставал от парня. Очередной коридор вел в большой, плохо освещенный квадратный пролет. Странник остановился и осмотрелся. Он еще не был здесь. Из пролета вело несколько дверей. На темно-зеленой бетонной стене, рядом с одним из выходов, висел план эвакуации. Парень подошел к нему и внимательно изучил. В тусклом свете схема здания была едва различима. Рядом встал старец. Он ткнул пальцем в часть схемы, где располагалось небольшое помещение. Надпись над ним гласила операционная. Тот пролет, где они сейчас находились, на схеме именовался Карантин. Мальчик там. Они переглянулись. Судя по схеме, операционная находилась совсем недалеко от карантина, буквально за следующим поворотом, недалеко. Это немного успокаивало. Внимание, выброс 1336. время 8774. Раздался из динамиков голос, прерываемый помехами. За ним последовал резкий высокочастотный писк. Странник и старик зажали уши руками. Страннику казалось, будто звук проник в черепную коровку и сверлит мозг. Писк длился недолго. Он стих так же внезапно, как и начался. «Идем», — скомандовал Странник. Прихватив с собой план-схему, они направились к коридору, ведущему к операционной. Коридор за дверью был освещен еще меньше, чем карантин. Потолок и стены в коридоре были изрисованы знаком жертвы. На полу вдоль всего коридора кем-то было расставлено множество свеч. Они-то в основном и давали свет. Странненько поразила обстановка. Вкупе с тем, что рассказывал Стимсон, создавалось впечатление того, что здесь проживают не военные и ученые, а секта двинутых фанатиков. Судя по схеме, за углом коридор раздваивался. Чтобы попасть в операционную, нужно было свернуть направо. Странник и старик бросились бежать. Эхо их шагов с шумом разносилось по коридору. Если там впереди есть кто-то, то он уже знает, что они приближаются и вполне готов их встретить. Странник лишь надеялся, что они здесь одни. Добежав до развилки, парень аккуратно выглянул из-за угла. В небольшом полукруглом помещении было пусто. Тогда он медленно вышел из укрытия и направился к двери, табличка на которой гласила «Операционная». Старик следовал за ним по пятам. Парень прислушался. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Судя по звуку голосов, человек в комнате было минимум трое. Странник пожалел, что не взял с собой хотя бы какую-нибудь палку. За оружие, пусть оно и не стреляет, сошла бы винтовка одного из солдат. Странник услышал шепот. Он осмотрелся. Повсюду были тени. Они следовали за беглецами неотступно. Сейчас при их появлении чувствовалась уверенность. Он потянул за ручку. Дверь поддалась. Со скрипом она впустила беглецов внутрь помещения. Внутри находилось трое людей в медицинских халатах и перчатках. Их лица были скрыты под медицинскими масками. Они обступили операционный стол. На столе лежал связанный Вандор. Он все еще находился в сознании, все еще слепой. Один из врачей уже было занес скальпель над ним. Когда странник ввалился в комнату, все присутствующие, в том числе и Вандор, синхронно обернулись в его сторону. Странник не знал, что делать дальше. На мгновение повисла тишина. «Что вы делаете?» – недоумевая спросил один из хирургов. Странник вдруг вспомнил, что одет в форму и решил импровизировать. «Меня послал полковник». Беглет старался придать своему голосу басовитость. «Приказал срочно привести мальчика». «А мы еще не закончили», — возразил второй хирург. «Приказ есть приказ», — надавил Странник. «Его не обсуждают, а выполняют». «Но...» «Мне передать полковнику Стимпсону, что вы отказываетесь подчиняться». Странник постарался придать лицу максимально суровое выражение — Он надеялся на то, что хирурги не узнают его». Врачи отвернулись от странника и принялись в полголоса обсуждать внезапные перемены. Они недолго спорили, активно жестикулируя руками. Наконец, они обернулись к парню. «Можешь забрать его, рядовой!» Со смирением в голосе обратился к парню тот из них, что стоял ближе всех. Странник мельком взглянул на Вандора. Тот едва улыбался. «Развяжите его!» Странник указал на мальчика. Хирурги уставились на него. «Это тоже приказ полковника?» Ехидно спросил один из хирургов. Странник сделал несколько шагов вперед. Он уже понимал, что эти трое его точно не узнали. Значит, можно не беспокоиться и понаглять. «Это мой приказ», — жестко произнес он. «А если вас что-то не устраивает, то я передам полковнику опасения насчет вашей лояльности по отношению к его курсу». Хирург испуганно замотал головой, ища поддержки у товарищей. Они уже развязывали руки и ноги мальчика. Странник улыбнулся. Какой-никакой плюс от покорности этих сектантов перед лидером? Полковник держал их в страхе. Благо, рации не работают, как и все радиоприборы здесь. Иначе можно было бы проколоться. «Эй, а он что тут делает?» Раздался голос одного из хирургов. Странник взглянул на него. Тот указывал пальцем куда-то за спину парня. Странник обернулся и увидел старца, стоявшего чуть позади. Странник прочистил горло. «Его тоже нужно доставить к полковнику», — не растерялся странник. «Таков приказ». В этот момент из динамиков раздался звучный голос полковника Стимсона. «Внимание всем! Объекты странник и старец сбежали из-под охраны и, вероятнее всего, направляются в операционную за объектом «Малец». Всем, кто их встретит, приказ задержать и доставить их к вратам. Но не убивать. Они важны для нашей миссии. Без них мы не сможем выйти. Тот, кто слушается, будет навечно изгнан в красную комнату». А рация оказывается в норме. За этим последовала тревога. Страннику хватило секунды, чтобы осознать, что план побега рушится. Единственное успокаивало. Их не убьют. Далее все было как в замедленной съемке. Двое бегут на него, третий занят ребенком. Странник схватил первое, что попалось под руку, и с размаха ударил ближнего нападающего. Тот отлетел к стене и осел. Странник поразился своей силе удара. Не успев насладиться триумфом, парень почувствовал, как его сбивает с ног второй нападающий. Странник повалился на землю. Они принялись бороться. Хирург сел сверху и попытался несколько раз ударить странника в голову, От первого удара странник закрылся, от второго увернулся, а при третьем перехватил руку соперника и попытался взять ее наизлом. Попытка получилась так себе. Нападающий второй рукой влепил парню оплеуху. У того посыпались звезды из глаз. Странник выпустил руку агрессора. Удары градом посыпались на него. Ему оставалось только закрываться руками. Вдруг удары прекратились. Соперник захрипел... и рухнул всем своим весом на странника. Тот осторожно посмотрел вверх. Над ним стоял одноглазый старец Ивандор. Старец вырубил второго. «Помогите подняться!» произнес очухавшийся странник. Старик и мальчик помогли ему выбраться из-под бездыханной туши. Поднявшись на ноги, странник увидел, что чуть дальше лежит третье тело. Из шеи трупа торчал скальпель. Вандор оделся в свои вещи. «Идемте отсюда», — скомандовал Странник. «Постой!» — схватил его за руку Вандор. «У тебя есть план выбраться с этой проклятой базы?» — отвечал Странник. «Этого мало», — возразил Вандор. «Что ты от меня хочешь?» — прикрикнул Странник. «Ты же сам мне сказал вернуться, чтобы выбраться и уничтожить зло. Уже не помнишь?» «Я?» — Не недумевал мальчик. «Когда я такое говорил?» «Там, в психушке», — теряя терпение, объяснил Странник. «Ты был зрячим там». «Я такого не помню», — тонким голоском произнес Вандор. Странник подошел к Вандору и присел на корточки. «Ладно», — спокойно сказал он. «Но объясни, зачем ты нарисовал кольцо с тремя лучами этому психу Стимсону? Он воспринял это как некую установку на действие. Из-за этого он хочет теперь принести нас в жертву. Он называл рисунок знаком жертвы». «Я не рисовал никаких знаков жертвы», — принялся оправдываться молец. «Я нарисовал дерево, и соловья на нем, и все!» Странник почему-то верил Вандору. Они были связаны между собой. Пацан говорил правду. Значит, Стимсон специально все разыграл так, будто Вандор ему все это показал. На самом деле этот неуравновешенный с самого начала планировал принести их в жертву своему безумию. Полковникам руководить страх. Ведомый страхом он перешел черту. «Ладно...» Примирительно сказал странник. Надо выбираться с базы. Но перед этим найти Бокскар. Она пойдет с нами. Странник обратился к карте. Судя по схеме, необходимо было вернуться в карантин и проследовать в крайнюю дверь справа. Нужно вернуться назад, обратился он к беглецам. Они, судя по всему, ждали его дальнейших действий. Странник взял Вандора на руки, и они вышли из операционной. Свечей в коридоре стало больше. В стенах и полу появились крупные трещины. Похоже, что аномалия перед выбросом теряла стабильность структуры. Миновав разрисованный коридор, все трое снова оказались в карантине. Странник заглянул в дверь справа. Там было пусто. Они вошли внутрь. Все здесь заливал красный свет аварийного освещения. По обеим сторонам коридора располагались темные помещения. Двери на входах отсутствовали. Свечей было не так много, как в предыдущем. Когда беглецы проходили мимо одной из комнат, странник мельком заглянул в нее. Из кромешной тьмы на него смотрело несколько десятков светящихся глаз. Они шептали ему, чтобы он вспомнил. Миновав коридор, беглецы попали в небольшой тамбур. Отсюда шло несколько проходов. Странник сверился со схемой. Чтобы попасть в жилые помещения, нужно было выбрать ответвление слева. Так они и поступили. Здесь коридор значительно расширялся. У стены справа располагались тумбы со старыми диванчиками. На полу был растянут старый пыльный ковер. Было достаточно светло, хотя по-прежнему стены укражали знаки жертвы. Свечей почти не было. Слева было пять проходов без дверей. Странник принялся заглядывать в каждый. Помещения внутри представляли собой обжитые комнаты с минимальным набором удобств. Везде горел свет. В некоторых из комнат был бардак. Парень обратил внимание, что практически в каждой комнате было сооружено подобие алтаря. В предпоследней комнате странник нашел ее, Филомелу Бакскар. Она, голая, была привязана к такому же алтарю. Странник подошел ближе и ужаснулся. Все ее тело представляло собой сплошное месиво из ран и увечий. Одна рука вывернута в неестественном положении. Из ноги торчала кость. Лицо представляло собой сплошной синяк. Один глаз полностью заплыл. Изо рта стекала розоватая пена. Несмотря на это, женщина все еще была жива. Из ее грудной клетки доносился хриплый звук. Она постановала. «Помогите снять ее», – скомандовал Странник и принялся развязывать ее. Подбежал Старец Ивандор. Они помогали, как могли. Бакскар удалось освободить. Странник аккуратно взял ее на руки и отнес к кровати. Там он осторожно уложил ее и укрыл одеялом. Филомела застонала сильнее. Странник еще раз осмотрел ее многочисленные раны. Создавалось впечатление, что, что эти страшные увечья ей были нанесены уже после нападения монстра. Неужели это люди полковника или он сам постарались? Но почему? Только за то, что она оспаривала его власть? Странник взял стул и сел рядом. Филомела открыла единственный уцелевший глаз и посмотрела на него. — Я... я хотела ему помешать, — с трудом произнесла она. — То, что мы... «Отдохни», — успокаивающе произнес Странник. «Тебе досталось. Кто это сделал с тобой?» «Нет времени», — вяло возразила Бахскар. При каждом слове из ее легких вырывался неприятный хрип. «Ты должен знать правду». Капитан отхаркнула кровью и закашлялась. Странник нежно погладил ее по голове. Ему было жалко Филомелу. Она пыталась сопротивляться Стимсону. Она боялась не Странника, а этого тирана. Все становилось на свои места. «Там!» — указала женщина над собой. Странник поднял голову. Над кроватью располагалась прибитая к стене полка. Странник встал и заглянул на полку. Взгляд его зацепился за небольшое фото в рамке. На фото была изображена девочка. Нечто знакомое было в этом портрете. Странник взял фото в руки и присмотрелся. С фотографии на него смотрела улыбчивая девчушка с длинными волосами, одетая в светлое платье. В волосах девочки были заплетены две золотисто-черные ленточки. Странника озарило. Он вспомнил девочку из воспоминаний Майкла. В тот день, когда у Энолы произошел взрыв, там была та самая девочка, что сейчас жизнерадостно улыбалась с фотографии. Парень на секунду опешил. а Он тут же вспомнил реакцию Филомелы на то, что видел девочку посреди катастрофы. «Вытащи фото из...» <coughs> Кровавый кашель. «Рамки!» Странник не стал перечить и сделал, как было сказано. В руках у него была фотография, напечатанная на специальной плотной бумаге. «Поверни!» Тихо попросила Филомела. Странник подчинился. На обратной стороне фото полустертыми буквами было написано «Любимая доченька Нелли». Странник не поверил своим глазам. «Ведь соседку Майкла тоже зовут Нелли!» «Как такое возможно?» Он пробежал взглядом ниже. Под надписью был выведен ряд чисел. «Что это значит?» Обратился он к Филомеле. Парень увидел, что из единственного уцелевшего глаза женщины катится слеза. Она плакала. Странник снова сел на стул. «Что это значит, Филомела?» «Это моя доченька», — прохрипела Бакскар. «Она... она давно умерла. Это единственная память о ней». «Я...» Странник впервые не знал, что сказать. Он словно почувствовал всю ее боль до конца. «Самый страшный кошмар для матери — лишиться ребенка». «Мне жаль филомела вы должны узнать правду мы творили ужасные вещи он заставлял нас это делать филомела снова закашлялась а потом уничтожить все это место но каким образом его можно уничтожить цифры на фото код код активации соловья Соловей находится в в красной комнате за герм воротами Странник понял, о каких герм в воротах говорит Бакскар с предупреждающей надписью. «Но ворота закрыты», — отвечал Странник. «Как мне их преодолеть?» «При выбросе они откроются. Главное, запомните цифры». Странник еще раз изучил числа на обратной стороне фото. Филомела вдруг резко схватила Странника за руку. «Ты должен увидеть правду». После этих слов она указала под кровать. Странник опустился на четвереньки и заглянул под кровать. Поначалу он не увидел ничего, но, осмотревшись, понял, что к обратной стороне матраца скотчем приклеено шесть видеокассет. Парень сорвал их со своего места. Кассеты были не подписаны. Одна из кассет была темно-синего оттенка. «Что там?» – разглядывая кассеты, спросил Странник. Правда. Еле слышно произнесла женщина. Она впервые за весь диалог посмотрела на мальчика из старца и прошептала. «Простите нас за все. Доченька, тебя нет». «Нет, мы выведем вас отсюда», — попытался успокоить странник Филомелу, взяв ее руку в свою. «Не сдавайтесь». Но было уже поздно. Взгляд ее замер в пустоте. Хрип из легких резко оборвался. Державшая по искалеченному лицу слеза застыла, словно превратилась в льдинку. Тело обмякло. Филомела Бакскар умерла. Вандор и старец позади замерли на месте. У странника внутри бегал неприятный холод. Он сидел, не смея пошевелиться, сжимая ее коченеющую руку. Свободной рукой парень сомкнул ей очи.